«Разве нет возможности решить все вопросы в Европе?» Левое веко мистера Лукаса еще несколько раздернулось. «Бельгийцы, они оставляют последнее слово за старателем, за тем, кто непосредственно занимается месторождением. Это англичанин. Его фамилия Дэвидсон». «Как насчет оплаты расходов?» «В этом-то и проблема», — вздохнул мистер Лукас. «Мы же только начинаем, и нам нужен партнер. За свой счет мы послать человека не можем, но если вы готовы рискнуть, ваша комиссия составит 20% стоимости контракта». «Вождь просит его извинить». насильщики сидели над мисками и, загребая рис левой рукой, отправляли его в рот. «Конечно, конечно, рассеянно пробормотал мистер Левер. Он очень добр, спасибо ему!» На несколько мгновений он забыл о пыли и темноте, о невыносимом запахе коз и пальмового масла, о бодливых коровах. Он вернулся в мир ротарианцев и ланчей в Стоунсе, пинты темного и газет для деловых людей. Он вновь стал хорошим парнем, Вышагивал по едва освещенный Голденс Грин, масонский брелок позвякивал на цепочке для часов, и он шел от станции подземки к своему дому на Финчли Роуд с ощущением, что он не один в этом мире, что есть люди, которые с ним в одной лодке, с ощущением уверенности в себе. Теперь ему потребовалась вся его храбрость без остатка. В эту поездку он вложил свои последние сбережения. За 30 лет работы он научился отличать хорошее от плохого и не сомневался в том, что новая Драга – это действительно технический прорыв. Сомнения его мучили другие. А сможет ли он найти Дэвидсона? Карты в республике рисовать еще не научились, так что путешественнику оставалось только одно – выписать на листок название и надеяться – что кто-нибудь в очередной деревне тебя поймет и укажет, куда идти дальше. Но мистеру Леверу всегда говорили «очень далеко». И всякий раз, когда он слышал эту фразу, запасы его храбрости таяли.